Первое. Бесполое размножение. Бесполое размножение происходит при участии одной только особи. Его можно назвать ростом, выходящим за обыкновенную меру объема особи. Сущность его заключается в том, что от тела взрослого материнского организма тем или другим способом отделяется некоторая часть которая затем растет и достигает размеров взрослой особи. Примечание. Бесполое размножение – это размножение без генетической рекомбинации. Бесполое размножение среди животных широко распространено среди простейших, кишечно-полосных, мшанок и оболочников. Деление встречается в основном у одноклеточных. Клетка при этом делится путем митоза. Конец примечания. Обыкновенно бесполое размножение происходит таким образом, что клеточка, составляющая весь организм, делится на две половины. Примечание. К бесполому размножению часть ученых относит партеногенез. Размножение с образованием неоплодотворенных яиц. Другие ученые считают, что оно относится к половому, однополому размножению. Конец примечания. Такой способ называется делением. Оно встречается только у низших животных, корня ножек, инфузорий и других. Самый процесс деления заключается в том, что на теле животного появляется бороздка в виде кольцеобразного желобка, который постепенно все углубляется и, наконец, разделяет все тело на две части, соединенные между собой лишь небольшой перемычкой. Последнее все утончается и, наконец, разрывается, так что животное распадается на две независимые части. Они начинают увеличиваться, приобретают недостающие им снаряды, жгутики, реснички и другое, и превращаются во взрослое животное. Так происходит процесс деления лишь у самых низших животных, в теле которых нет почти никакой дифференцировки, и каждая часть организма подобна другим. У более сложно устроенных одноклеточных организмов, как, например, инфузорий, Процесс этот сильно усложняется. У других животных, в особенности у низших многоклеточных, бесполое размножение происходит таким образом, что на определенных местах их тела образуются небольшие выросты, так называемые почки, которые постепенно отгораживаются от остальной части тела перегородкой и затем отделяются. Такой способ размножения называется почкованием. Сущность этого процесса состоит в том, что новая особь образуется из маленькой частицы материнского тела, а не из половины, как бывает при делении. Почка у многоклеточных животных всегда состоит из нескольких клеток. Чем она существенно отличается от яйца, или споры, которые первоначально всегда состоят из одной клетки. Размножение почками широко распространено в животном царстве. Оно встречается у червей и у бескишечных. Различают два вида почкования – наружное и внутреннее. Наружное почкование встречается чаще. Вот как происходит оно, например, у полипов. На поверхности тела этого животного в определенном месте образуется сначала небольшой бугорок. Вскоре в него проникает изнутри небольшой полый отросток туловичной полости материнского организма. Бугорок все растет и принимает форму взрослого животного. На наружном конце его образуется отверстие и вокруг него вырастает определенное число щупальцев. В таком состоянии почка совершенно сходна с материнским организмом и отличается от него только меньшей величиной. Дальнейшая судьба почек бывает различна. Иногда она отрывается, начинает жить самостоятельно и постепенно достигает величины взрослого животного. Но у некоторых животных созревшие почки не отпадают, а остаются прикрепленными к телу матери на всю жизнь. Таким путем происходят колонии животных, образующие сложную систему, например, в виде древовидного разветвления. У кольчатых червей почкование происходит несколько иначе. Некоторые из сегментов, лежащие посередине, изменяются таким образом, что становятся совершенно сходными с передним сегментом животного с головкой. Некоторое время червяк живет в таком виде, но постепенно у изменившихся сегментов вырастают и другие части тела, а затем животное распадается на части, и каждая из них, живя самостоятельно, превращается во взрослую особь и потом сама распадается на несколько частей. Внутреннее почкование заслуживает особого внимания, так как оно составляет переходную ступень к половому размножению. Примечание. То, что автор называет внутренним почкованием, сейчас называют фрагментацией. Фрагментация распространена в основном у мягкотелых форм. У моллюсков и членистоногих она не обнаружена. Фрагментация может означать либо простое разделение организма на две части – каждая из которых регенерирует недостающую, либо распад на множество частей, развивающихся впоследствии в целые организмы. Конец примечания. Этот способ размножения заключается в том, что почки образуются внутри тела на внутренней поверхности его полости. Отделившись от стенок тела, почки в виде отдельных комочков, помещаются в полости материнского организма и превращаются в новых особей. Таким образом, внутреннее почкование отличается от полового размножения, к которому мы дальше перейдем, только тем, что почки состоят из многих клеток, а не из одной, каковы яички и споры. Внутреннее опочкование наблюдается только у плоских червей. И подробности этого процесса будут рассмотрены дальше, в свое время. А теперь обратимся к третьей форме бесполого размножения. Это наиболее редкая форма бесполого размножения, называемая спорогонией, то есть размножением посредством спор. Примечание, спорогонию сейчас относят к половому размножению так как при этом сложном процессе происходит обмен генетическим материалом, о чем во времена автора было неизвестно. Генетика появилась и стала развиваться только в 20 веке. Конец примечания. Спорогония наблюдается у грегорин и некоторых инфузорий, весьма нередко встречается также у некоторых лучевиков и радиолярий. Сущность этого способа бесполого размножения заключается в том, что все тело животного распадается на множество мелких частичек, называемых спорами. Само животное при этом прекращает свою жизнь, а из каждой споры при благоприятных условиях может развиться новое животное. Очень интересную форму бесполого размножения представляет копуляция. Примечание – Копуляцию сейчас определяют как слияние половых клеток, гамет, в зиготу, от латинского copulatio – соединение, то есть копуляция относится к половому размножению, конец примечания. Сущность ее состоит в том, что две особи соединяются между собою так совершенно – что тела их после этого представляют одно целое, так называемую зизигию или зиготу. Через некоторое время зигота начинает усиленно размножаться делением или спорогонией. Копуляция весьма интересна, потому что она представляет собой переходную ступень к половому размножению. В большинстве случаев копулирующие организмы ничем не отличаются друг от друга, но у некоторых животных в соединение вступают особи, которые значительно отличаются между собой. Одна из них сильно напоминает женскую половую клетку низших животных и растений яйцо, а другая мужское семенное тельце, и этот случай купуляции по существу ничем не отличается от полового размножения низших животных. Наконец, У некоторых животных наблюдается еще особая форма взаимных отношений, которая очень близка к купуляции и наблюдается у некоторых инфузорий. Процесс этот, называемый конъюгацией, совершается следующим образом. Две инфузории прилипают одна к другой и срастаются вместе соприкосновения. Примечание. Конъюгацию инфузорий – относят к половому процессу. Две особи обмениваются гаплоидными ядрами, которые затем сливаются, образуя диплоидное ядро, но уже с другим генотипом. Конец примечания. Через некоторое время они вновь расходятся, и каждая по-прежнему продолжает самостоятельную жизнь. Изучая этот процесс под микроскопом, Ученые заметили, что за время их соединения во внутренней организации каждой конъюгирующей инфузории происходят весьма сложные изменения. Внутренние органы их уничтожаются, ядро распадается на множество маленьких частичек, которыми обе конъюгаты обмениваются, так что разъединившись по окончании конъюгации, каждая из них уносит с собой частицу другой особи. Внутренние органы у каждой из них вслед за тем восстанавливаются. Конъюгация, точно так же как и копуляция, имеет огромное значение в жизни животных, которые приступают к этому процессу. Конъюгируют инфузории всегда после продолжительного размножения делением, причем организм их истощается, приходит в дряхлость, Так что дальнейшее размножение делением становится уже невозможным. Конъюгация же восстанавливает их силы, и после этого обе инфузории снова на долгое время получают способность к бесполому размножению делением. Из всех рассмотренных нами видов бесполого размножения – деление, почкование, спорагонии, копуляции и конъюгации – самыми главными, без сомнения, должно признать первые две формы. А остальные представляют собой лишь различные переходные ступени к половому размножению. Бесполое размножение тесно связано с ростом организма и отличается от него главным образом тем, что образовавшиеся вновь частицы не всегда остаются при материнском организме, а только в очень редких случаях колонии. Такой связи бесполого размножения с ростом можно дать и теоретическое объяснение, исходя из условий питания по отношению к объему организма. Маленький организм, не имея специальных органов для питания, всасывает пищу из окружающей среды, обыкновенно жидкости всей своей поверхностью, Поэтому понятно, что для него важно, чтобы поверхность тела по отношению к объему не была меньше известной нормы. Между тем, пока продолжается питание, организм растет, причем поверхность и объем увеличиваются далеко не в одинаковой степени. Именно объем увеличивается гораздо скорее поверхности. Примечание. Из геометрии известно – что объемы шаров относятся между собой как кубы радиусов, а поверхности как квадраты их. Следовательно, если радиус шарообразного организма увеличится, например, вдвое, то поверхность увеличится в 4 раза, а объем в то же время в 8 раз. Конец примечания. Следовательно, через известный промежуток времени в продолжении которого организм растет, наступит неблагоприятное для него отношение между поверхностью и объемом тела. Поверхность как бы становится не в состоянии прокормить непомерно увеличившееся тело. А в таком случае самым простым способом увеличить поверхность, не касаясь объема, это разделить организм на части. Причем условия питания становятся опять очень благоприятными, и каждая часть начинает быстро расти. С таким объяснением хорошо согласуется вышеприведенное определение бесполого размножения, как рост, выходящий за обыкновенную меру объема организма. При таком взгляде на бесполое размножение, Можно сказать, что и рост всякого высшего организма можно совершенно справедливо рассматривать, как процесс бесполого размножения клеточек, из которых составлено все его тело.